Песнь восьмая. Запретный плод. Хм... Змей задумчиво покачивал хвостом окрепший плод света утренней зари. Я вот думаю, пошему яблоко, пошему не банан, например. Прикинь, дух, как бы звучало. Вкуси, банан, поснания. «Выкуси!» — ехидно ответила птица. «Ишь, чего захотел, банан ему подавай. И потом, банан мягкий, а яблоко грызть надо, как гранит, особенно ежели недоспелое». Фу! Сморщился собеседник. Оно еще и кислое в таком случае. Скорее горькое. Задумчиво протянула птица крылом, рисуя замысловатые вензеля на песке. «Горешь от ума. Горе! Оживился змей. И, скользнув вниз по стволу, устроил голову рядом с духом, а Тулова вытянул вольготно чуть не на всю длину поляны. Горькое! Поменяйте его тогда на лук, и пусть все плачут от лука познания. «Лучше тогда сразу на фигу!» — хихикнула птица. «Фига познания! Это звучит гордо!» «Киви! Кавайное знание!» — поддержал его змей. «Дуриан! Одурейте от сведений!» — кивнул оппонент. Оба переглянулись. «Эк нас!» — крякнула птица. — А все ты. Чем тебе яблоко не нравится? Есть установленный порядок, значит, будет яблоко. — Фу! Еще сильнее сморщился змей. — Установленный порядок. Да, у меня на него аллергия. — Чего ты тогда здесь завис? — удивилась птица. «Отправляйся в первозданный хаос, то бишь в небытие!» «Нет уж!» — вздыбился змей. «Спасибо! Нет ничего хуже неорганизованной женщины с амбициями. «Вот где истинный хаос!» «А, кстати, где наше дитя? Ты про кого?» — уточнил дух. «Про сына или про Еву?» «Я про человечешку», — облизнулся змей, «ибо сын потерян для прилишного общества». Птица на мгновение прикрыла глаза. Это общество для него будет потеряно. Грустно сказала она и поглядела в сияющее Марево небес. Будь ты проклят, Траян. Я и так змей отвернулся вместе с обществом.